Глава 14. «Настоящая буря», — произнёс Мех, глядя в проекционные экраны. Шорох что-то ответил, но его ответ заглушил раскат грома, от которого по рубке прошла вибрация. Меня сложившаяся ситуация нисколько не радовала. Чёртовы программисты неопротезиса постарались на славу. Яйцеголовые создали масштабную метеорологическую модель — действующую в симуляции, и на подлёте к острову она подкинула нам неприятный сюрприз. Грызля, ведущий корабль сквозь бурю, наблюдал за горизонтом, выдерживая нужный курс и безопасную высоту. Ураган качал и подбрасывал массивную посудину, заставляя транспорт скрипеть и стонать. Видимость стала почти нулевой, за исключением тех моментов, когда сверкали молнии. Нас выручили лишь приборы, и они говорили, что мы совсем рядом с целью. Там масса систем ПВО доложил Порох, изучающий карту. В такую погоду есть шанс, что часть из них по нам промажет, но в целом нам бы найти место для посадки, желательно побыстрее. Легко сказать, откликнулся Грызля. Там еще и собственных истребителей полно, а также имеется боевой крейсер. Отлично, только этого нам не хватало». Я всмотрелся во мрак. Очередная вспышка высветила гигантские скалы, торчащие из бушующей водной массы под нами. Каждая из них была размером с двадцатиэтажный дом, а все вместе они выстраивались в огромный лабиринт. Да уж, в реальности таких мест наверняка не встретишь. «Капитан, контакт!» — воскликнул грызля, поворачиваясь к меху. «Где они?» «Идут нам на перерез!» Курс 240 на восток. Барон, Каспар, на вас оружейные башни. Шёпот, запускай автоматические турели. Всем остальным приготовиться. Высадка будет жесткой, сокол. Я приготовлю десантные капсулы. Мех кивнул, и я отправился на нижнюю палубу. Вообще-то мы уже проверили здоровенные стальные гробы. И из уцелевших выбрали семь штук. Именно они должны были доставить нас на поверхность острова, но просто сидеть без дела совершенно не хотелось. Еще раз убедившись, что все в порядке, я собирался возвращаться в рубку, но неожиданно корабль тряхнула. причем с такой силой, что мне едва удалось удержаться на ногах, а затем палуба ушла из-под ног. Повинуясь гравитации, я пролетел несколько метров и едва успел ухватиться за поручень рядом с одной из капсул. «Сокол!» По внутренней связи, налаженной шорохом, послышался голос меха «Ты там жив?» «Да, капсулы тоже в порядке. Давай обратно, у нас проблемы!» После этих слов корабль начал стремительно проваливаться вниз, и мне пришлось снова ухватиться за поручни. Я слышал надсадный гул двигателей даже за шумом снаружи нашего транспорта. Дождавшись, пока палуба перестанет плясать под ногами, Я взлетел по лестнице и, пытаясь удержать равновесие, с трудом добрался до рубки. «Далеко еще, «Пара километров», — ответил техник, вцепившийся в штурвал. Вокруг корабля сомкнулось угольно черное облако. Нас до сих пор потряхивало. Время от времени парни в оружейных башнях открывали огонь, и только сейчас я заметил снаружи крохотные вспышки взрывов. «Беспилотные истребители?» «Впереди!» — сообщил Шорох. На голографической карте появился довольно большой контур. Через пару минут на проекционных экранах мы увидели приближающееся чудовище. Огромный крейсер выплывал из туч чуть ниже нас. «Держитесь!» «Хороший совет», — отстраненно подумал я, усаживаясь на место второго пилота. Грызля круто положил корабль на правый борт, уходя с линии огня. «Он успел в самый последний момент». В следующее мгновение крейсер ботов произвел залп. Заряды плазмы пробили пелену дождя, испаряя влагу на своем пути, и прошли прямо под нами, взорвавшись где-то позади. Длинный и узкий крейсер с тупой кормой добавил мощности, и расстояние между нами начало сокращаться. Я заметил второй залп, и ночь вновь озарила яркое зарево. Наш корабль будто ударила огромным кулаком, и его отбросило в сторону. Меня подкинуло в кресле, а Грызля едва удержался на своем. «Попадание!» Ать Грызля!» — заорал мех, вцепившийся в какую-то трубку рядом с орудийной системой. «Сделай что-нибудь!» «Я пытаюсь!» — огрызнулся наш пилот, бросая штурвал вниз. Трубы в коридорах лопались и шипели, выпуская газ и заливая все вокруг какой-то жидкостью. Где-то в недрах корабля раздался жуткий скрежет, И сразу после этого в рубку ввалились барон и Каспар. «Дело дрянь!» — заявил цыган. «Заднюю часть напрочь снесло! Там целая тьма беспилотников!» Сразу после этих слов по обшивке корабля застучали снаряды. Один из проекционных экранов взорвался, осыпав шороха и степника осколками. Грызля снова успел отвести корабль в сторону, и третий залп, как и первый, прошел мимо. Но это не особо помогло. Мы стремительно теряли высоту, приближаясь к крейсеру. До острова оставалось немногим больше километра. Наш пилот попытался выровнять кусок железа, в который превратился десантный корабль. На какое-то время ему даже удалось это сделать, совсем на короткое, но все же. Однако, следом за удачным маневром, мы поймали бортом еще один залп, и часть систем просто отрубились. «Все вниз! Живо!» — скомандовал мех, когда на недолгое мгновение нас перестало мотать из стороны в сторону. До капсул мы добирались, как в страшном сне. Наверное, лишь чудо спасло нас. Или довольно долгая перезарядка ионной пушки крейсера. Это как посмотреть. Как бы там ни было, всем членам нашего отряда удалось забраться в десантный блок и активировать протокол катапультирования. Один за другим мы провалились в открывшееся углубления палубы и с невероятной скоростью устремились к земле. В тот момент, когда до посадки оставалось метров шестьсот, через прозрачную крышку капсулы, я увидел, как наш корабль разваливается на части. Следующий залп превратил его в огромный огненный шар. К счастью, капсулы раскидала недалеко друг от друга, а налаженная шорохом внутренняя связь позволило нам довольно быстро собраться вместе. Приземлившись, мы сразу же оказались в болотистой местности под ударами ветра и дождя, ощутимыми даже сквозь броню. Жесткая и густая трава, а также хлюпающая и густая масса под ногами мешала нормально идти, так что какое-то время пришлось потратить, чтобы выбраться на более ровный участок. Вокруг не оказалось патрулей ботов, но это могло значить, что до нас просто не успели добраться. Нужно было срочно поменять позицию. Мех уверенно повел отряд вглубь джунглей. Судя по тем данным, которые нам удалось вытащить из капитана ботов несколькими неделями ранее, укрепленная база противника находилась совсем недалеко от места высадки. Как выяснилось, через полчаса так оно и оказалось. Конкретного плана у нас, откровенно говоря, не было. Добраться до цели незамеченными не получилось, и все, на что мы могли сейчас рассчитывать — «Преимущество неожиданного нападения. Залечь на дно здесь уже не получится. Остров кишел ботами и укреплениями, так что вздумай мы найти укромный уголок, и нас в нем запросто прихлопнут, так что приходилось импровизировать, и в этом отношении стихия играла нам только на руку. Нам везло, мы вышли к базе противника совсем не оттуда, откуда можно было ждать нападения». Небольшой скалистый карниз, на который пришлось карабкаться под проливным дождем, привел нас прямиком на одно из укреплений. Тихо сняв нескольких ботов, Шорох в два счета взломал защиту и скачал данные системы безопасности. Теперь мы хотя бы имели представление об окружающей обстановке. До ближайшего входа в подземный комплекс было рукой подать. Он находился в нижней части дзота, который мы захватили. Мех не стал тратить время. Воспользовавшись взрывчаткой, он просто снес бронированную дверь и первым начал спускаться. Внутри базы по неясной нам причине царил хаос. Мы оказались в помещении с высоким потолком, внутри базы по неясной нам причине царил хаос. Мы оказались в помещении с высоким потолком, напоминающим сборочный цех. Вдоль стен тянулись металлические галереи, а под ними расположилась масса механизмов, устройств и корпусов боевых машин. В воздухе плавал едкий дым, тускло светили красные аварийные лампы. Разумеется, здесь оказались и бойцы, подконтрольные ИИ. Они метались по помещению и, заметив нас, открыли огонь. Завязалась перестрелка. Каспер и барон перебегали от укрытия к укрытию, прицельно поля по неосторожно открывшимся противникам. «Я остался со степняком, прикрывая наших умников». Мех стрелял навскидку, но, обладая самым мощным оружием, спокойно пробивал толстенные металлические листы, заставляя солдат отступать. В нашу сторону летели лишь редкие пули. Продвигаясь вперед, мы покинули цех, миновали несколько коридоров и других помещений. В одном из них наткнулись на раненого бота, привалившегося к стене. С его лба стекала струйка крови. Заметив нас, он попытался было выстрелить в меха, Пуля отскочила от широкого нагрудника, и капитан, приблизившись к солдату, выбил пистолет из его руки. Присев на корточки, авторитет схватил подконтрольного ИИ бойца за шею. «Сколько человек охраняет помещение? Три? Пять? Два?» — спросил он. «Пошёл ты!» — бот попытался сплюнуть, но кровавая слюна лишь стекла по подбородку. «Капитан, не будем терять времени». Заявил Шорох, доставая из ранца длинный провод с двумя портами. Воткнув один из них в свой разъем для нейрочипа, второй конец хакер бесцеремонно присоединил к точно такому же порту у бота. Взгляд умника остекленел. Через пару секунд несчастная программа повалилась на бок, пуская пену изо рта. Хакер выдернул шнур и сказал «Мы движемся в верном направлении. По пути будет еще несколько заслонов». Коды для отключения турелей я скачал, так что неожиданностей быть не должно. Мы продолжили движение, углубляясь в подземный комплекс. Иногда боты пытались преградить дорогу, но мы, почувствовав приближающийся финал всей операции, перли вперед, как таран, попросту расстреливая всех, кто попадался на пути. Я переступал через тела. Трупы с широко открытыми глазами таращились в пустоту, Понимание того, что это не люди, а обычный набор кода, помогало дистанцироваться от происходящего. Но где-то на задворках сознания вспыхивали обрывки личных воспоминаний. Убийство, убийство, убийство. Нет, разумеется, я и до настоящего момента задумывался о том, чем занимаюсь, но всегда считал, что это необходимая мера на пути к спокойной жизни. Теперь же все представало совсем в другом свете. Хотелось, чтобы вся эта история поскорее закончилась. Спустя пару минут дым перед нами сгустился. Капитан, шедший впереди, замер. Коридор разветвлялся. Осторожно выглянув за угол, мех бросил через плечо. «У нас осложнение!» Я приблизился к нему. Даже сквозь дым мне удалось рассмотреть, что его смутило. Коридор оказался завален обломками металла. Пол вздыбился. Наш путь преградило что-то вроде баррикады. Никого не вижу. Я тоже, но чувствую, что нас ждут. Я выглянул еще раз, и мне показалось, что за баррикадой что-то мелькнуло. Повернувшись к шороху, пришлось уточнить. Есть другая дорога? Нет, ответил он. Это ответвление ведет в другую часть комплекса. Пойдем на штурм. А что остается? Это единственный путь к цели. «Держитесь за мной», — велел Мех, снова заряжая свое оружие плазменным зарядом. Выстрел, взрыв, и баррикада разлетелась на мелкие кусочки. До тех пор, пока мы не преодолели ее, никто и не думал открывать огонь, просто потому что стрелять было некому. Однако стоило преодолеть узкое помещение и выбраться в следующий цех, как нам встретилось ожесточенное сопротивление». Я увидел, как мех подхватил с пола здоровенный металлический стержень и метнул его в одного из ботов. Сервоприводы экзоскелета сделали свое дело, и солдат, проткнутый стальным штырем, рухнул как подкошенный. Барон принялся полить по укрывшимся за заграждением второго уровня противникам. Двое притаившихся наверху ботов задергались, как марионетки, и упали вниз. Позади что-то послышалось, я резко обернулся и увидел припавшего на колено солдата с монструозной винтовкой в руках. Притаившийся засранец уже выбрал цель, и ему оставалось лишь нажать на спусковой крючок. Вскинув винтовку, я открыл огонь вслепую, заставив бота прижаться к полу. Первые пули высекли искры из железа вокруг него, а затем солдат дернулся и замер с простреленной головой. Но за долю секунды до этого выстрелить все же успел». «Вот чёрт!» — прохрипел барон, оседая на пол. В его груди зияла огромная дыра, из которой толчками выплескивалась кровь. «Нет, нет, нет!» — я подхватил цыгана. «Барон, мать твою! Не вырубайся! Только не вырубайся! Мы уже рядом!» Но товарищ, к сожалению, уже не слышал моих слов. Его взгляд замер, и через секунду я понял, что он мёртв. Совсем рядом прогремел выстрел дробовика Каспара, И я временно оглох на одно ухо. Из дымки с другой стороны вынырнул Степняк. Его черные глаза яростно сверкали. Посмотрев на труп барона, он без лишних слов потянул меня за собой. Во второй половине помещения боты соорудили вторую баррикаду. Повсюду валялись трупы, а мы успешно увеличивали их количество. Каспар, Степняк и я отстреливали солдат, которых пропускал мех. Капитан в своей броне был остриём нашей атаки» и пока его экзоскелет успешно выдерживал мелкокалиберные попадания противников. В какой-то момент мы допустили ошибку. Шорох пропустил одну из турелей. Устройство под потолком открыло по нам стрельбу. Я оказался на линии огня и стал бы трупом, если бы не степняк. Он с разгона толкнул меня, мы упали, и пули просвистели прямо над нашими головами. Пришлось ползти через лес из рваного металла, стараясь поскорее найти укрытие понадежнее. Через несколько секунд стрёк от турели перекрыл звук взрыва, и обломки стационарного устройства посыпались на пол. Мех потратил последнюю гранату подствольника. Впрочем, это было уже совсем неважно. В помещении не осталось живых ботов, а за дверью в дальней стене дожидалось то, ради чего нас сюда и отправили. Собрав отряд... Мех приблизился к запечатанным створкам и молча кивнул на них шороху. Того не нужно было просить дважды. Опустившись на колени, он сноровисто вскрыл панель замка и принялся за работу. Внутри, как выяснилось несколькими минутами позже, никого не оказалось. Большой и чистый, в отличие от всех прочих помещений, зал был практически пуст. Лишь в самом его центре, на небольшом возвышении, расположился одинокий постамент. Подойдя к нему, мы увидели, что это сейф. Что ж, кажется, с последней и главной локацией учёные неопротезиса решили не заморачиваться. Зал максимально выбивался из всего виртуала своей чужеродностью, как будто специальной. Это говорило лишь о том, что мы у самого финала. Мех без лишних слов оторвал дверцу сейфа и вытащил изнутри небольшой планшет. Попробовал активировать, но экран, моргнувший блокировкой, почти сразу погас. «Это то, что нам нужно?» — уточнил капитан, показывая планшет Каспару. «Думаю, да». «Думаешь?» «Я знаю не больше вашего, парни». «Ну-ну», — недоверчиво бросил Степняк, кладя винтовку на сгиб локтя, как раз так, чтобы можно было выстрелить, не целясь. Бросив взгляд на Меха и увидев, как тот отрицательно покачал головой, Казах слегка расслабился и отошел в сторону. «И что нам теперь делать?» — уточнил Мех. «Мы добрались до цели. Почему вирт продолжается?» «Потому что мы еще не закончили», — процедил я, глядя на вход. Сквозь дым в цеху к залу приближались несколько человек в броне с оттенками красного. Я узнал их. «Вторая команда. К бою!» Велел мех, и через секунду мы уже открыли огонь. Кроме как за сейфом, укрыться в пустом зале было негде. Мы бросились к стенам, непрерывно стреляя в сторону входа. Оттуда тоже доносились выстрелы, но в узкий проход никто соваться не спешил. Рассредоточившись двумя группами, мы ждали, пока кто-нибудь из красных решит войти внутрь или любого другого развития событий. Ненавижу патовые ситуации. «Эй, вы там! Внутри!» — послышался грубый голос. «Есть предложение!» «Да ну!» — откликнулся мех. «У нас тоже! Валите отсюда нахрен, пока живы!» «Мы бы с радостью! Но у вас есть кое-что нужное!» «Нет, это обманка! Данные у нас, но Вирт продолжается, так что... Кажется, все мы тащились сюда зря!» «Обменяемся информацией!» — предложил голос. «Вирт продолжается, потому что у вас есть не все, что нужно для выхода!» Мы с Мехом переглянулись. Неужели это правда? Или обычная ловушка, чтобы усыпить бдительность? Но Вирт в самом деле даже и не думал заканчиваться. А значит, условия не выполнены. «Что ты имеешь в виду?» — крикнул я. «Давайте поговорим как цивилизованные люди!» — предложил голос. «Спокойно и без оружия!» «Заходи один!» — решил Мех. Даю слово, что мы не станем стрелять. Некоторое время за дверью слышалась какая-то возня, а затем внутрь с поднятыми руками вошел боец. И тут же поймал пулю в голову. Он повалился на пол, забрызгав стальные пластины пола кровью и остатками мозгов. Так-то верить вам на слово, расхохотался тот же голос. А в цитадели еще говорят, что мы животные, Нам бы поменяться блоками. Ну, конечно, Их капитан не пошел сам, а отправил одного из своих подручных. Извини, палец сдернулся. Мех пошел плечами, хотя, кроме меня этого никто не видел. Так что там у тебя за разговор? Слышимость тут вполне хорошая. Ладно, раз так хочешь, как к тебе обращаться? Никак. Просто выкладывай, что хотел или проваливай. Как скажешь, как скажешь. «С неделю назад мы решили немного поразвлечься с одним из кураторов. Он рассказал нам кое-что интересное». «Продолжай». «Данные, которые требовалось достать, в конце концов нужно открыть, и лишь тогда вирт закончится». «И что?» «Мы побывали на базе в другой части острова. Там был ключ. Сейчас он у нас». «Ну и что?» «У нас сам планшет». И будь уверен, мы его вскроем с ключом или без. Это невозможно. Даже ваши умники не справятся. Процесс контролируется яйцеголовыми, запихнувшими нас сюда. Только когда они убедятся, что планшет и ключ совмещены, нас выпустят. Значит, у нас проблема, сказал Мех. Потому что планшет вы не получите. Я этого и не прошу. В условиях было сказано, что победит одна группа. И ты рассчитываешь, что мы отдадим тебе устройство? Но почему же? Есть и другие варианты. Например. Мех явно тянул время. Разговор получался на редкость бестолковым, но только сейчас я обратил внимание, что шорох у меня за спиной привалился к стене. Его взгляд снова стал стеклянным. Парень совершенно точно пребывал где-то внутри своего цифрового тела. «Интересно, чем он занят?» «Например, мы можем договориться, кто получит приз. Или сыграем в камень-ножницы-бумага, чтобы это решить. Или сформируем новый отряд. Как тебе такое? Честно выберем лучших, а остальные просто останутся живы». «Эй, Шлом, чё за дела? Мы так не договар...» Из-за двери послышался возмущённый голос. Гневную тираду прервал звук удара и стон. «Ну так что, синий? По отдельности мы точно не выберемся. А вот сообща запросто. Придется кем-то пожертвовать. Но это бремя лидера, сам знаешь». Мех подал знак, стоявший напротив нас группе. Степняк и Каспар тихо достали оставшиеся у них гранаты. Капитан повернулся к шороху, тот закончил свое хакерское колдовство и кивнул ему. «Прикрывай меня!» Надпись появилась на моем интерфейсе. И в следующий миг за дверью послышались выстрелы, а затем — крики. В тот же миг Степняк и Каспар катнули гранаты наружу, а мех рванул за дверь, выставив перед собой энергощит с остатками заряда. Я поспешил за ним. Живых красных осталось всего трое. Два трупа лежали сразу за дверью, еще один чуть дальше. Остальные попытались спрятаться за останками баррикады. Двум это даже удалось — А вот замешкавшийся боец поймал спиной несколько наших очередей и повалился на металлические осколки. Мы смехом двинулись направо, остальные налево, обходя завал. У оставшихся в живых красных не было и шанса. Они попытались было открыть ответный огонь, но... Мы выпустили в них почти все оставшиеся патроны сразу, как только те показались из-за укрытия. «Вот теперь все, выдохнул корпорат, усаживаясь прямо на залитый кровью пол. Ублюдок мог бы и предупредить о ключе, процедил Степняк, но я положил руку ему на плечо. Хрен с ним, братишка. Главное, что все сложилось удачно. Отличная идея, мех, залезть в голову одного из красных. Шороха, благодари! Капитан хлопнул хакера по плечу. У него настоящий талант. Ты молодец, я пожал руку щедушного парня. Тот выглядел так, словно не спал целый месяц, но все же улыбнулся, принимая похвалу. Грызля в это время уже потрошил ранцы второй группы. В одном из них обнаружился небольшой чип. Радостно вскрикнув, техник вернулся к нам и, приняв от меха планшет, вставил черный кусок пластика в единственный слот. Экран устройства моргнул, затем на нем появились строки бегущего кода, и мир вокруг нас мгновенно превратился в слепящее белое пятно. А уже через секунду... Я распахнул глаза, щурясь от яркого света ламп анабиозной камеры».